а папе не станет рисковать урожаем из-за какого-то идиота вроде Хэнка. И мы будем по-прежнему скрипеть зубами и стараться как-то перетереть его присутствие на нашей ферме. И еще будем молиться и надеяться, что он больше никого не убьет, и его никто не прикончит, а через несколько недель урожай уже будет убран, и он уедет. Ты же не знаешь наверняка, что это он, сказала бабка. Никто же не видел что это он в амбар кидался. Некоторые вещи вовсе не обязательно видеть собственными глазами, выстрелил в ответ Патки. Мы же не видели трота с кистью в руке, но совершенно счастливы считать, что это он красит дом, так? Мама, улучив момент, спросила. Люк, с кем сегодня играют кардиналс? Это был ее стандартный вопрос. Этим она почти напрямую хотела дать всем понять, что хочет поесть в спокойной обстановке. «Скапс», — ответил я. «Сколько у них игр осталось?» — продолжала она. «Только три». А далеко вперед вырвался? На шесть очков. У него 336, у Баумхольца 330. Ему стена не догнать. На этом этапе полагалось вступить отцу и поддержать жену, в ее попытке увести разговор в сторону от более серьезных вопросов. Он прокашлялся и сказал. «Забыл вам рассказать». Я тут в прошлую субботу столкнулся с Лу Джефф Котом. Он мне сказал, что у методистов появился новый питчер. Он будет играть в воскресенье. Папе уже вполне остыл, чтобы заявить. Да врет он все. Они каждый год это говорят. Да зачем им новый питчер? Чуть улыбнувшись, спросила бабка. И я решил, что мама сейчас рассмеется. В воскресенье должен был состояться ежегодный осенний пикник. Замечательное мероприятие приводившая возбуждение весь Блэк Оук. После молитвы, обычно очень длинный, по крайней мере у нас, баптистов, мы собирались в школе, куда подтягивались и методисты. В тени под деревьями наши дамы раскладывали столько еды, что можно было бы накормить весь наш штат, а после весьма продолжительного ленча мужчины всегда играли в бейсбол. Это была не совсем обычная игра, потому что на кон – Ставилось право потом хвастаться и похваляться весь год. Победители в этой игре высмеивали и вышучивали проигравших почем зря. Я не раз слыхал, как посреди зимы мужчины в тишоп подсмеивались друг над другом по итогам этого матча. Методисты выигрывали этот матч последние четыре года подряд, и все-таки каждый год распространяли слухи о своем новом питчере. «А у нас кто будет за питчера?» – спросил отец. Парпи из года в год был тренером команды Баптистской общины, хотя после четырех поражений подряд на него уже начали ворчать. «Ридли, наверное, без колебаний», — ответил Парпи. Он думал об этом матче весь год. «До этого Ридли даже я переиграю», — заявил я. «У тебя есть предложение получше?» — резко спросил Патти. «Да, сэр. Я просто горю нетерпением, так хочу его услышать». бой, сказал я. Все заулыбались. «А что, отличная мысль». Но мексиканцы не могли участвовать в нашем матче, и люди с гор тоже. Обе команды набирались только из всем известных членов обеих конгрегаций. Никаких наемных рабочих, никаких родственников из Джонсбора, никаких незаконных участников любого вида и рода. Вокруг матча было накручено такое количество разных правил и условий, что если записать все на бумаге, выйдет целая книга по толще Библии. Судьи приглашали из монета и платили им по 5 долларов плюс все, что они смогут съесть за ленчем.